Нечто подобное испытал Правилов и теперь, услыхав фамилию Бандура, она поразмычала отголоском такой неправдоподобно далёкой эпохи, в которой и Ледавой, и всё, что с ним связано, могло привеститься Олегу Правилову, разве что в чудовищном ночном кошмаре. Правилов махнул рукой. Андрей ожикивался на свободе. Пойдём-ка, Олег Петрович, указал на дверь и шагнул в неё, не дожидаясь пока пацан придёт в себя и последует его примеру. Батя на копейке, в спатике живёт. Они сидели в кабинете Правилова на втором этаже особняка. Окна выходили в сад, позалоченный лучами заходящего солнца. На базаре за всюдой, за место, за крышу, за любую лабораторию, в магазин сдавать денег своих же не попросишь-то, а легче чего и отдадут в всю инфляцию пожрёт. В почт-изо района позвонить он хотел. Андрей отхлёбнул горячий кофе, принесённый Халёной секретаршей. Он хотел, только ведь пасеку надолго не оставишь, или разворуют начёсты, или спалят вообще. Понятно, понятно, Пробилов внимательно изучал бандур. Понятно-то понятно. Но правило было бы спокойнее, если бы бандура старший всё-таки звякнул. Время такое недоверчивое. и чего не напишешь, хотя пока и гладко по мне выходило. Правда, потом нарубакавая. Давай подробнее, кто по дороге орбидил? Андрей, стараясь не упустить ни кинет и таль, рассказал об этих диких грабарях. Планов вместе он не строил, а вот вернуть отцовскую тройку нарисованная бандорой картина удивлению управила не вызовок, что за разбитую дорогу и до марку могли и вовсе убить. Как бы не гаишники. Значит, говоришь, упоминание обо мне их напугало. Провилов улыбнулся, испытывая смесь легкой досады и удовлетворения. Его фамилия действительно стала известной за последние пару лет. Ясное дело, какой-нибудь инженеришке безвременно почившего завода об Олеге Петровиче мог и не слышать. А вот среди тех, кто пороздил улицы родного города на дорогих иномарках, очень даже похожи. «Извините, Олег Петрович!» Щуки Андрея завел румянец. «Еще как напугало, особенно того солидного гада в костюме и со здоровенной золотой гайкой!» «С гайкой говоришь!» Провел он в выпуске «Облако дыма» и затопчиво кивнул. Он курил лаки-страйк в солдатском варианте, то бежит без фильтра. Мандура подумал, что нехимыло было бы, малость приподнявшись, отправить отцу пару блоков таких вот сигарет. Сколько себя помню, отец оставался верен приему балов столичных, как правило, лишь по большим праздникам, типа семейных дней рождения, Нового года и 23 февраля. Вычитав из Андрея точное описание красной Mazda и её прекрасной владелицы, с помощью которых безымянный полковник столь оперативно покинул место ДТП, правилов ненадолго задумался. Вообще говоря, Обычная история, не хуже и не лучше остальных. В этом мире случается и не такое. В городе достаточное количество полковников, успевших по достоинству оценить и золото, и иномарки. Случаются среди них и такие, что и гаишников по струнке построят, и вряхут зарядят, без лишних разговоров. Хотя... Ну-ка, обожди. Паранилов потянулся к сейфу, пошелестел какими-то бумагами, достал маленькую фотографию из тех, Стунул документы к пле. Я отпускаю её из рук парня под Андреем. Он мог и не спрашивать. Так частным была просто глянец к Андреев лист на прязь, телек пальцы кожаных подлокотники кресла. Румин ну ну. был на кретике первым же нарядом. Успокойся. Фотографии исчезла в сейфе. все. Всё в порядке. Он мне не друг, а человек очень серьёзный. Так что ты ещё легко отделалась. А как правило, в Полокав, что начальник городского управления экономической милиции вполне может позволить себе кататься день за благородствуется, разбивать сколько угодно машин, встречаться с красивыми женщинами на трассе, если бы не одно обстоятельство. Если бы не поразительное сходство прекрасной знакомки из Гобори с милой Сергеевной Кварчок, ослепительной блондинкой, а раз владелец новенькой красной Mazda 2. Кроме этих неоспоримых достоинств, был о Кварчук, согласно информации Правилова, состояла в ближайшем окружении Артёма Павловича Карешаева, человек исключительно влиятельного и могущественного. Артём Павлович, в свою очередь, находился в более чем тесных деловых отношениях по делам с крупнейшим шефом-благодетелем и, и Виктором Ивановичем Гетаком. Значит, Красивая, яркая блондинка в нулевой 323-й Мазде. Марку не путаешь. Андрей не путал. Триумфальное шествие турецких швачек Турбо застало его еще в школе. Меняться цветными вкладышами он не менялся. А вот срисовывал автомобили в альбом с огромным удовольствием. Рассказывать об этом правилам Андрей не стал. Просто утвердительно кивнул. Мазда, точно. В фотографии Милы Кларчук правилам. киеве, к сожалению, не держал. Да и вряд ли стоило полагаться в данном случае на абсолютную, как он сам утверждал, зрительную память Бандура-младшего, видевшую незнакомку Бейка с большого расстояния, в конце концов, в состоянии аффекта. Следовало признать случившееся совпадение и выкинуть из головы или Киев не Шанхай. Уж кто-кто, а красивая белокурая женщина встречается на его улицах достаточно часто. Не взираем 300 лет татар-монгольского ига. Иди посчитай, какой процент носителей армии киевских бландеров отдаёт предпочтение красным матам. Только, Только вот в подобное совпадение правилов не верилось. На эпизод служебного романа полковника из НБД и близкой легатку Красареца. Встреча под Смоленской бандой тоже не подходила. Особенно принимая во внимание раз и гру очень добрый скоре после их свидания подчёрённый полковника на предприятиях ближайшего партнёра этого стамова в Аликах проявил впрямь-то задумался очень похоже, что Артём Павлович исходя из каких-то своих соображений решил малость потрясти Виктор Иванович Сахарнева пока и в комнате прекрасно Геть правило осталось только поздравить себя с завидным положением человека, проплывающего на надувнук матрасе под грёбаным бассеном, в котором кула могла надумала схватиться с крокодилом. Продилов потянулся было к трубке, но сразу отдёрнул руку, лебелому звонике рановато. Он прикурил очередной лаки отлеещего окурка предыдущий, внимательно посмотрел на бандуру. Поладойчино век скрутно сидел напротив. сосредоточенный, изучая ногти на руках. Что-то тут было не так. Все складывалось один к одному, будто пластмассовая детская головоломка из тех, что Провилов обожал дарить племяннице где-то в середине семидесятых. И не зря, кстати, дарил, грамотная девка выросла. Чересчур все просто. Складный рассказ у парнишки получился. И придраться особо не к чему. И все бы хорошо, коли мне одно обстоятельство. если закрыть глаза на быстроту, с какой отдельные, не связанные между собой детальки, накапливавшиеся на протяжении всего сегодняшнего вечера, соединили целостную картину. Артем Паришаева, танцующий на крышке крома Виктора Медового. Подозрение, легкой тенью блуждавшая на задворках пролиловской подкорки, мало-помалу обрело определенную форму. Замечательно, ничего не скажешь. все делах продилов, ломал колов, кто напал, зачем напал, кто приказал, и как свою задницу прикрыть, пока не появился точно живой взгляд сына старинного армейского приятеля, которому мы позвонить-то некуда. И чудесным образом открыл старому дураку глаза на истинное положение вещей, разоблачил владиевский заговор олигарха Больша, и вообще помодил вычистить воздух всех, кого только можно. А, mm -hmm. да Неожиданно на столе ожил динамик, щелкнул и сообщил томным голосом секретарше. «Алик Петрович, каково да, своё место жбе?» что... «Вот что!» – проявил, как постарался не показать возникшего подозрения, но прозвучало всё-таки с прохладцей. «Ты пойди, посиди в приёмной, что ли. Мне тут срочный вопрос нужно решить». «Понял, да?» И, обернувшись диктофоном, Гартнер, уже не сдерживаясь, «давай сюда!» Андрей, мельком глянул на новых посетителей пошел в кабинет. Первым пошёл второй, дети до лет 30 с небольшим, под 2 метра ростом, одетый в кожаную куртку, полностью закрывавшую бёдра спортивные штаны с белыми лампасами и красоту не протопотом большого размера. Ну и шайба вихнула по Андрею. На шее шайба, украшала золотая цепь такой величины, что я вполне можно было бы применить для якорьной стоянки какого-нибудь небольшого корабля, эскадрильного минусов, к примеру, с плюснутый нос и сломанной линией провис свидетельстволя о том, чтобы кёрские поединки в здоровях видел не только по телевизору. Второй посетитель во многом являл собой полную противоположность первому. Это был стройный, интеллигентного вида молодой человек, одетый без изъыковременный портной костью. Если бы Андрей не провел начало 90-х на отцовской пасеке, то вполне бы мог заподозрить, что в особняк проник назойливый представитель вездесущей канадской кампании.